Глава пятая. Вечеринка. Интуитивно Герман старательно избегал любых привязанностей. Даже к бытовым вещам, не говорю уже об автомобиле, домашних животных или, не дай бог, девушке. Не было у него и за друга детства. Впрочем, все это не мешало ему иметь достаточный круг общения, в основе которых лежали деловые знакомства. Именно с этими людьми, которых он считал своими друзьями, ему предстояло встретиться сегодня вечером. Собираясь, Герман не питал особых надежд на их дружеское участие, но, может, хотя бы поймут или попытаются понять, наконец, просто посочувствуют. Ему хотелось выговориться. Не для того ли нужны друзья? Тем более, что его лучший способ раскрыться — это сесть перед видеокамерой и записать очередной блок, А это прямая дорожка назад к прежней жизни. Той самой, от которой он намерен отказаться. Значит, так тому и быть, он идет на вечеринку. Местом встречи, как обычно, была лужайка за домом Дэна. Сам дом, расположенный в тихом и уютном районе, принадлежал его родителям, которые перманентно отсутствовали, проводя жизнь в непрерывных путешествиях. Последний раз они нежданно и негаданно нагрянули сюда года два назад. Убедились, что сын ведет себя хорошо, дом не разрушил и даже вовремя платит коммуналку. Похозяйничали с недельку и снова укатили то ли во Вьетнам, то ли на Кубу. Один Дэн знал, где они сейчас. В отсутствии родителей Дэн проявлял себя радушным хозяином. Он обожал тусовки и, дай ему волю, уставил бы посиделки у мангала хоть каждый уикенд, а то и каждый день. Но друзья проявили благоразумную сдержанность и ограничили его пыл ежемесячными пикниками. Зато участвовали в них с удовольствием. Нынешняя встреча была внеплановой. Слегка припозднившийся Герман попал в самый эпицентр праздника. Сизый дымок, напитанный ароматом жарящегося на открытом огне маринованного стука мяса, расползался по округе, дразнил соседей и прохожих. Его встретили не просто улыбками, а восторженными воплями и объятиями, играла музыка. Бокалы были полны и, похоже, уже не первый раз. Все пребывали в радостном возбуждении. Герману тут же вручили бокал вина и предложили выпить. Он почувствовал себя именинником. Огляделся все свои, почти родные лица. Больше всех, как обычно, горячится Дэн. Глядя на своих друзей, он подумал, что любит их, других-то у него все равно нет. Чтобы не расстаивать компанию, он подыграл им и включился в тусовку. Говорить об одаревавших его проблемах было неуместно. Уже поздно вечером, когда казалось, что все наконец подустали, Герман уединился в маленькой беседке и отстаненно наблюдал за выдыхающимся праздником. К нему подсел Олекс и тежим голосом участвовал спросил. «Как ты?» Лекс был в их команде единственным и потому главным айтишником. К нему обращались со всем, что казалось сетей, серверов, резервных копий и защиты от вирусов. Он знал все пароли и все тайны членов команды. Если бы люди только могли вообразить, каким их секретом может получить доступ сисадмин. Они не стали бы высоко разговаривать с этими лохматыми, иногда неряшливо одетыми и говорящими на чудаковатом языке ребятами. Лекс был именно таким типичным айтишником. Герману и в голову бы не пришло философствовать с ним о смысле жизни, о поисках своего места в этом мире. Я внимательно посмотрел твой последний ролик. Думаю, ты говорил серьезно, накипело. Хочешь это обсудить? Герман с недоумением устался на своего собеседника. Ты разговариваешь, как киношный психотерапевт. Лекс заговорщически улыбнулся. По крайней мере, мы с тобой смотрим одни фильмы. Да, я знаю, что ты тоже любишь психологические триллеры. Ты скачешь их с пиратских сайтов. Я же сисадмин, я не мог этого не заметить. На минуту они умолкли. Пауза не была тягостной, она могла бы тянуться и дольше, не вызывая чувства неловкости. Наконец, Лекс спросил. — Ты решил покончить с блогистом? Герман кивнул в ответ. — Знаешь, чем займешься после? Герман все так же молча, отрицательно помотал головой. Слышал про принцип обезьяны... Рекс держал небольшую паузу, достал из кармана вейп, вдохнул, выпустил облачко пары и продолжил. Такая обезьяна, не зацепится за следующую ветку, она предыдущую не отпускает. Хочешь заняться чем-то другим, пожалуйста, только сначала надо подготовиться. В конце концов, блок это единственное, что ты умеешь делать хорошо. И тут Герман заговорил Да, все, я прекрасно понимаю. Все эти житейские мудрости, не сжигай за собой мосты, имей запасной аэродром. Но именно этого я и хочу — разорвать, разрушить все, что тянет меня в прошлое. Я просто обязан лишить себя возможности к отступлению, а иначе не будет достаточных стимулов найти себя в новом качестве. Может, для начала хотя бы определюсь с направлением поисков? Ты прав. Да, я сам не знаю, чего хочу, не знаю конкретики. Зато понимаю главное — я хочу измениться, стать самим собой, найти такого себя, с которым жизнь приобретет гармонию. То, что ты описал сейчас, — это попытка изменить свое окружение, которое должно изменить тебя, в надежде, что измененный ты станешь самим собой. Довольно шаткая гемма Тебе не кажется? — Жениться тебе надо, барин! — неожиданно рядом раздался громкий вопль Дэна. Видимо, он ловил какую-то часть разговора. Всех развеселила бородатая шутка. Посыпались предложения, как и на ком жениться. Вечеринка потекла своим чередом. По дороге домой, подъем в такси, Герман подводил итоги дружеских рекомендаций. Во-первых, друзья советуют ему отпуск, но недолгий. Во-вторых, психолога. И, наконец-третьих, на все забить и больше пить. На этом фоне предложение жениться было не самым дебильным. А что порекомендовали бы настоящие, правильные друзья? Все бросить и начать новую жизнь? Вот что. Эти же хотят стабильности и, в первую очередь, пекутся о себе, о собственной жизни, о надежности денежных ручейков. Уверенностью в том, каким будет их завтрашний день. Эгоисты. Расплата же за их благополучие — жизнь Германа. Всем от него чего-то надо. Всем он почему-то должен, хотя ни у кого ничего не брал. Герман вздохнул. Что ж, попробовать стоило. К тому же, в глубине души он осознавал, что друзья у него хорошие, и советы с этой житейской точки зрения давали вполне здравые. А то, что не это он хотел услышать от них, проблема в нем, а не в друзьях. Час спустя, засыпая в своей постели, подумал. «Надо дать себе передышку. Завтра расслаблюсь и буду следовать знакам судьбы. А там посмотрим».